Проехав множество улиц, замков, домов, я выехал в другие ворота крепости, ко взморью, и успел составить только пока заключение, что испанский город — город большой, город сонный и город очень приятный. Едучи туда, я думал правду сказать, что на меня повеет дух падший, обедневшей державы, что я увижу запустение, отсутствие строгости, и порядка, словом, поэзию, разорения. Но меня удивил вид благоустроенности, чистоты. Везде видны следы заботливости, даже обилия. За городом дорога пошла берегом. Я смотрел на необозримый залив, на наши суда, на озаряемые солнцем горы, одни поближе, пурпуровые, подальше — лиловые, Самые дальние синели в тумане небосклона. Картины впереди еще лучше. Мы мчались по большому зеленому лугу с декорацией индийских деревень, прячущихся в тени бананов и пальм. Это одна бесконечная шпалера зелени. На бананах нежной, яркой до желтизны, на пальмах темной и жесткой. Кучер мчит с неистово. Я только успеваю кидать быстрые взгляды направо и налево. Тут стена бамбуков. Я нигде не видал таких больших и стройных деревьев. Они растут исполинскими кустами или букетами, устремляясь как пучки стрел вверх, и там разбегаются ветвями в разные стороны. Дальше густая, непроницаемая масса смешанной зелени, в которой местами прячутся кисти хлебных плодов, фиг или гранат, как мне казалось при такой быстрой езде. Из чащей зелени мы вдруг вторглись в тагальскую деревню. Проскакивали мимо хижин, без стен, с одними решетками, сплетенными из растущего тут же рядом бамбука, крытых банановыми листьями и без того, впрочем, осеняющими круглый год всю хижину. Деревня заменялась опять сплошным лесом-садом, который тянется долго, целые мили. Потом зеленая шпалера внезапно раздвинется, открывая поля, с грядами, покосами, фермами, стадами, с пестрыми нивами, как заплатами, которые стерются далеко, вплоть до синеющего на горизонте леса. Местами декорации леса прячет за собой табачную, кофейную или, наконец, сахарную плантацию. Одно цветет, с другого уже собраны плоды — Третье едва всходит, но бананы превозмогают все. Везде из всех углов и щелей торчат их нескромные ярко-свежие листья, осеняющие крупные и тяжелые кисти плодов. Всё здесь заросло, все зелень, все сад, как на яве. Нет пустого клочка голой земли. Сколько мостиков и речек перемахнули мы, везде на них жилье, затишье. Углубление в сторону. Там в сонные воды, заблудившиеся в лесу и ставшие неподвижной речки, смотрят дачи. Во всем убранстве зелени и цветов. Через воды переброшен мост игрушечной постройки, каких много видишь на театре, отчасти на Черной речке тоже. На балконах уже сидят в праздном созерцании чудес природы заспанные худощавые фигуры испанцев, Делавьё рожь старого закала, напоминающих Дон Кихота. А лицо овальное, к низу уже, с усами и бородой, похожий тоже на ус, в ермолках, с известными крупными морщинами, с выражающим одно и то же взглядом тупого, даже отчасти болезненного раздумья, как будто печати страдания, которого, кажется, не умеет эта голова, высказать за неумением грамоте. На всех картинах испанской школы увидите такие лица. Другие еще почивают или, проснувшись, кушают. Быстроглазые тагалки, занятые чем-нибудь в хижинах или около, вдруг поднимают на проезжих глаза и непременно что-нибудь высказывают ими. Или вопрос, или насмешку, или другое, но во всяком случае красноречиво. Мужчины, те ничего не говорят» смотрят на вас с равнодушным любопытством, медленно почесывая грудь, спину или что-нибудь другое, как делают и у нас мужчины в полях, отрываясь на минуту от плуга или косы, чтобы поглядеть на проезжего. Одни из них возятся около валов, другие работают по полям и огородам, третьи сидят в ловчонке и продают какую-нибудь дрянь. Прочие покупают ее, едят, курят, Наконец, многие большей участью сидят кучками всюду на улице, в садах, в переулках, в поле и почти все с петухом под мышкой. Это вечный товарищ Тагала. Он с ними всюду. Я видел петухов, привязанных к дверям лавок. Хозяин торгует, петух должен быть тут же. Я останавливался, выходил из коляски посмотреть, что они тут делают. Думал, что увижу знаменитые манильские петушьи бои, но видел только боевые экзерциции. Петухов раздражали, пуская друг на друга, но тотчас же и удерживали за хвост, как только рыцари слишком ощетинятся. Тут лишь пробовали их силу, ценили качество и готовили к настоящим сражениям. А сражения происходят в особых цирках, по праздникам. Странно видеть взрослых людей, задумчивыми, иногда с такими деловыми физиономиями, за ребяческой забавой. Мне невольно пришла на память Европа. Карты и деловые физиономии тоже. Когда я выезжал из города в окрестности, откуда-то взялась и поехала то обгоняя нас, то отставая коляска. В ней на первых местах сидел августинец с умным лицом, черными, очень выразительными глазами, с выбритой маковкой, без шляпы, в белой, полотняной или калинкоровой широкой одежде. Это бы ничего. Он не ва, Только их видно, говорит француженка. Но рядом с монахом сидел китаец. И это не редкость в Маниле. У этого китайца были светло-русые волосы, голубые или, по крайней мере, серые глаза, белые, или, скорее, красноватое лицо, начиная с носа, совершенно как у европейца. Подумав хорошенько, я снизошел и к этому явлению. Почему же, думал я, не быть у китайца русым волосам и красному носу, как у европейца? Ведь англичане давно уж распространяют в Китае просвещение и завели много своего. Между прочим, и носы, и русые волосы. Но зачем у этого китайца большой золотой крест на груди? Если он христианин, как надо полагать, зачем он в китайском платье? Боится своих? Прячется? Не думаю. Тогда бы он боялся носить и крест. Наконец, зачем он сидит с католическим монахом? Кто это против них? Весь в черном, светском платье худощавый мужчина, который не надевает шляпы, одержит держит ее в руках потом отчего они все молчат и смотрят в разные стороны».